Джон. Миссис Валдарти после двадцати лет жизни в Южной Африке страстно влюбилась, к счастью, в нечто ей родное, ибо предметом ее страсти был вид, открывавшийся из ее окон, холодный ясный свет на зеленых косогорах. Снова была перед ней Англия. Англия еще более прекрасная, чем та, что грезилась ей во сне. В самом деле, случай привел Вэлла в такой уголок, где меловые горы в солнечный день поистине очаровательны. Как дочь своего отца, Холли не могла не оценить необычность их контуров и сияния белых обрывов. Подниматься проселком в гору под нолощиной или брести дорогой на Чанкантенбери или Эмберли. было подлинным наслаждением, которое она не стала бы делить с Веллом. Веллу любоваться природой мешал инстинкт Форсайта, учивший всегда что-нибудь от нее получать, например, подходящее поле для проездки лошадей. Мягко и умело правя Фордом на пути домой, Холли дала себе обещание воспользоваться приездом Джона, и в первый же день повести его на гребень холмов, показать ему свой любимый вид в свете майского дня. Она ждала младшего брата с материнской нежностью, не израсходованной целиком на Велла. В те три дня, которые она прогостила в Робин-Хилле вскоре по приезде на родину, ей не пришлось видеть мальчика, он был еще в школе, так что у неё, как и у Велла, Сохранился в памяти только светловоносый ребенок в желто-синей татуировке, игравший у пруда. Те три дня в Робинхилле были отмечены грустью, волнением, неловкостью. Воспоминания о покойном брате, воспоминания о сватовстве Вэлла, свидания с постаревшим отцом, которого она не видела 20 лет, что-то похоронное в его иронии и ласковости, не ускользнувшей от чуткой дочери, а главное — присутствие мачехи, которую она смутно помнила как даму в сером тех давних дней, когда сама она была еще девочкой, и дедушка был жив, и мадемуазель Босс так сердилась, что вторгшая в свою жизнь незнакомка дала обучать Холли музыке. Все это смущало и мучило душу, жаждавшую найти в Робинхилле прежний покой. Но Холли умела не выдавать своих чувств, и наружно все шло хорошо. Отец поцеловал ее на прощание, и она отчетливо ощутила, что губы его дрожат. — Правда, дорогая, — сказал он, — Война не изменила, Робин Хилла. Если бы только ты могла привести с собой Джолли. А как тебе нравится этот спиритический бред? Дуб, я боюсь, когда умрет, так умрет навсегда. По теплоте ее объятия он верно угадал, что выдал себя, потому что тотчас перешел опять на иронию. Нелепое слово Эспиритизм. Чем больше им занимаются, тем вернее доказывают, что овладели всего лишь материей. То есть, спросила Холли, ну как же, как же, взять хотя бы фотографирование привидений. Для фотографии нужно прежде всего, чтобы свет падал на что-то материальное. Нет, все идет к тому, что мы станем называть всякую материю духом или всякий дух материей. Одно из двух. Но ведь ты не веришь в загробную жизнь, папа. Джолион поглядел на дочь, и ее глубоко поразило грустно-своенравное выражение его лица. Дорогая, мне хотелось бы что-то получить от смерти. Я уже заглянул в нее. Насколько не стараюсь, Я не могу найти ничего такого, чего нельзя бы с тем же успехом объяснить телепатией, работой подсознания или эманаций из материальных складов нашего мира. Хотел бы, но не могу. Желания порождают мысли, но доказательств они не дают. Ощущение, которое явилось у Холли, когда она еще раз прижала губы к отца, подтвердило его теорию, что всякая материя превращается в дух. Лоб показался каким-то нематериальным. Но ярче всего запомнилась Холли, как однажды она, незаметно для мальчики наблюдала за ней, когда та читала письмо от Бена. Это было, решила Холли, прекраснейшее, что она видела в жизни. и рэн увлеченная письмом своего мальчика, стояла у окна, где свет ложился косо на ее лицо и на тонкие седые волосы. Губы ее чуть шевелились. Тёмные глаза смеялись, ликуя. Одна рука держала письмо, другая прижата была к груди. Холли тихо удалилась, как отведение совершенной любви, уверенная, что Джон, несомненно, очень мил. Увидев, как он выходит из станционного здания, неся в обеих руках по чемодану, она утвердилась в своем предрасположении. Он был немного похож на Джоли, давно утраченный кумир ее детства, но только в нем чувствовалось больше горячности и меньше выдержки. Глаза посажены были глубже, волосы были ярче и светлее, он ходил без шляпы. В общем, очень привлекательные маленькие братья. Его застенчивая вежливость подкупала женщину, привыкшую к самоуверенным манерам современной молодежи. Он был смущен, что она везет его домой, а не он ее, не взяли ему сесть за руль. В Робин Хилли автомобиль не держали, то есть, конечно, со времени войны. Он правил только раз и тут же врезался в насыпь. Холли должна позволить ему поучиться. В его смехе, мягком и заразительном, была большая прелесть. Хоть это слово и признано теперь устарелым. Когда они приехали домой, Джон вытащил смятое письмо. Холли его прочла, пока он умывался, совсем коротенькое письмо, которое, однако, должно было стоить и отцу многих мучений. Дорогая моя, ты и Вэлл не забудете, надеюсь, что Джон ничего не знает о нашей семейной истории. Его мать и я, мы полагаем, что он еще слишком для этого молод. Мальчик очень хороший. Он зенится ее око. Умный, поймёт с полуслова. Любящий тебя отец, Джолиан Форсайдс. Вот и все. Но, прочитав письмо, Холли невольно пожалела, что пригласила фляж. После чая она исполнила данное себе обещание и повела Джона в горы. Брат и сестра долго беседовали, сидя над старой меловой ямой, поросший крыжовником и ежевикой. Грецвет и ветреницы звездились по зеленому косогору, заливались жаворонки и дрозды в кустах. Порой чайка, залетев с морского берега, кружила белая в бледнеющем небе, по которому уже поднимался расплывчатым диском месяц. Сладостный запах был разлит в воздухе, точно незримые маленькие создания бегали вокруг, И давились в стебли душистых трав. Джон, приумолвший было, сказал неожиданно, «Чудно! Ох, как чудно! Ничего не прибавишь! Чайка парит, колокольчик овцы! Чайка парит, колокольчик овцы! О, ты, дорогой мой поэт!» он вздохнул. Трудная эта дорожка. Ну, пробуй, пробуй. Я тоже пробовала в твоем возрасте. Правда? И мама тоже говорит, пробуй. Но я такой никудышный. Почитаешь мне свои стихи? Дорогой мой, мягко сказала Холли, я 19 лет замужем. А стихия писала, когда только еще хотела выйти замуж. Джон опять вздохнул и отвернул лицо. Та щека, что была видна Холли, покрылась прелестным румянцем. Неужели Джон сбился с ноги, как сказал бы Вэлл? Уже? Ну, если так, тем лучше, он не обратит внимание на фляр. Впрочем, с понедельника он приступит к работе на ферме. Хули улыбнулась. Кто же это, Дарнс, кажется, пахал землю? Или только Пётр пахать? В наши дни чуть ли не все молодые люди и очень многие молодые женщины пишут стихи, судя по множеству книг, которые она читала там, в Южной Африке, выписывая их. Джейс Хэтчеса и Бэмп -харда. И право очень неплохие стихи. Много лучше тех, которые писала когда-то она сама. Она рано начала, поэзия по-настоящему вошла в обиход несколько позже вместе с автомобилями. и Еще один долгий разговор после обеда в низкой комнате у камина, в котором потрескивали дрова, и для нее ничего почти не оставалось скрытого в Джоне, кроме разве чего-нибудь подлинно важного. Холли распрощалась с ним у дверей его спальни, дважды проверив сначала, все ли у него в порядке, и вынесла убеждение, что полюбит брата и что Вэллу он понравится. Он был горяч, но не порывист, превосходно умел слушать и мало говорил о себе. Он, по-видимому, любил отца и боготворил свою мать. Играм он предпочитал верховую езду, греблю и фехтование. Он спасал бабочек от огня и не терпел пауков, хотя не убивал их, а выбрасывал за дверь в клочке бумаги, словом, он был мил. Она пошла спать, думая о том, как страшно он будет страдать, если кто-нибудь ранит его. Ну, кто его ранит? Джон, между тем, не спал и сидел у окна с карандашом и листом бумаги. Он писал свое первое настоящее стихотворение при свече, так как лунного света было недостаточно. Ему хватало только на то, чтобы ночь за окном казалась трепетной как бы выгравированной на серебре. В такую ночь Флера могла бы идти, оглядываться и вести за собой в горную даль. Роясь в глубине своего изобретательного мозга, Джон заносил слова на бумагу и вычеркивал их, и снова вписывал, и делал все необходимое, чтобы завершить произведение искусства, и переживал такое чувство, какое должен испытывать весенний ветер, пробуя свои первые песни среди наступающего цветения. Джон принадлежал к числу тех редких мальчиков. которым удалось пронести через школьные годы привитую дома любовь к красоте. Ему, конечно, приходилось таить ее про себя, не выдавая даже учителю рисования, но она жила в нем, целомудренная и взыскательная. Стихотворение показалось ему настолько же ходульным и хромым, Насколько ночь казалась крылатой. Но все-таки Джон его сохранил. Дрянь, — рехолонно, когда нужно выразить невыразимое, а все же лучше, чем ничего. И не без огорчения он подумал, «Этого я не смогу показать маме». Спал он удивительно крепко, когда, наконец, заснул захлестнутый волной новых впечатлений.